Глава 12. У Вики не было времени подумать о том, что из себя представляет дверь и как работает переход на другой осколок, и она совершенно не знала, чего ожидать. Как это произойдет? Вспышка? Тоннель? Спираль, по которой она будет падать? Сфера, в которой будет вертеться? Ответ появился прямо перед Викой и ошеломил. И ужасно испугал. Гвелиур? широко разинул свою пасть, и из нее хлынул яркий зеленый свет. И сразу стало понятно — вот она, дверь. Нужно всего лишь войти в обрамленную огромными острыми клыками пасть. пасть чудовища, которое давным-давно сошло с ума, бормочет какую-то бессмыслицу и явно подвержена перепадам настроения. А что, если Гвелиур забудет, что он делает, захлопнет пасть — и просто проглотит Вику вместо того, чтобы направить на ту загадочную дорогу между осколками восьмирья. Ноги вмиг отказались идти. Коленки разом ослабели и едва не подогнулись, а сердце забилось сумасшедшей скоростью и силой. Нет, нет, нет! Сколько мозг не повторял, что вот он, вход на другой осколок, все, что видела Вика, это пасть чудовища. Страшная и клыкастая. Я должна... я должна это сделать ради тети Генриетты, ради лукаса ради папы и мамы ради Восьмирья!» — убеждала себя вика но все чего она добилась это один крошечный шаг вперед да иди же а то виллюр сейчас возьмет и передумает подгоняла себя вика но и этот довод привел лишь еще к одному маленькому шажочку неизвестно как долго продлилась бы внутренняя борьба вики с собственным страхом но тут ванилька перелетела на дорогу перед ней и бодро побежала прямо в пасть Гвелиура. Перед самыми клыками, огромными и ужасно хищными острыми клыками, встала, обернулась на Вику и призывно черлыкнула. «Мечта никогда не советовала мне ничего плохого», сказала себе Вика, покосилась на клыки, вздрогнула, глубоко вдохнула, зажмурилась и побежала вперед, прямо в пасть Гвелиура, в дверь, ведущую на дороге к другим осколкам. Вика бежала, не останавливаясь. Через некоторое время она подумала, что наверняка уже добралась до пасти чудовища. И что дальше? Переход произошел, и она на другом осколке? Или ей еще предстоит куда-то идти по дороге? Любопытство пересилило страх, и Вика, перейдя с бега на шаг, рискнула открыть глаза. Она ожидала увидеть вокруг природу, или незнакомый город, или какие-то признаки человеческого жилья, В крайнем случае, парящую в пустом пространстве полуразрушенную дорогу между осколками, о которой говорил Гвиллиур. Но все, что она видела, это низкий каменный потолок, простиравшийся во все стороны, насколько хватало глаз, и темнота вместо стен. Под ногами что-то захлюпало. Вика остановилась, опустила глаза и увидела, что носки кроссовок погрузились в какую-то жижу, а сама она стоит на маленьком клочке суши в окружении бескрайнего болота. Тут и там немного росивой мглу. В нем тускло мигали мертвенно-бледные огоньки. Время от времени с потолка срывались тяжелые капли. Кое-где на поверхности появлялись пузыри, а когда они лопались, в воздух вырывались настолько отвратительные запахи, что могли дать фору даже ту Марью, хотя Вике казалось, что разить сильнее, чем оно, невозможно. Это никак не мог быть Варикай, не так ли? Или это он, но под землей? Вика же не уточняла, куда именно Варикай переместит ее чудовище, на поверхность или под землю. Собственно, она вообще ничего не уточняла, даже пункт назначения. Так обрадовалась, когда Гвелиур согласился открыть дверь. Да, мастер Куртис высказал пожелание, чтобы их перенесли в Варикай, но это еще не означает, что Гвелиур согласился. Кстати, о мастере Куртисе где он? Вика огляделась, но картографа нигде не было. И что испугало ее куда сильнее? Ванильки тоже. Мечта ни разу не оставляла Вику, какие бы передряги ни случались с ней восьмирье. Куда закинул ее гвелиур? Почему она вообще поверила на слово чудовищу, у которого совершенно очевидно давно поехала крыша? «Эй!» — закричала Вика, не придумав ничего лучшего. «Эй! Есть тут кто?» Никто не отозвался. «Эй!» — еще громче крикнула Вика, сама слыша нотки отчаяния в голосе. И снова тишина. Вика с трудом заставила себя успокоиться. Может, дверь так и работает, и это часть перехода? И чтобы добраться до нужного места, ей придется пройти через это подземное болото? Но в нем не видно ни кочек, по которым можно было бы прыгать, ни тем более тропинки, ни по болоту же идти. На всякий случай Вика снова потрогала носком кроссовки черную жижу, и подошва в ней тут же утонула. Нет, не похоже, что через это болото можно пройти. Что же делать? Чувствуя себя совершенно беспомощной, Вика села на землю, и подтянула колени к груди. Как же она устала! Как же все сложно! И ничего, совершенно ничего не идет по плану! Только решишь одну проблему, как тебе из ниоткуда сразу выскочит новая! Болото издало противный громкий чавкающий звук, зашевелилось, забурлило, и из него начала подниматься какая-то гигантская фигура. И «Еще одно чудовище!» с каким-то обреченным равнодушием подумала Вика и даже не пошевелилась. «Бежать-то все равно некуда». Монстр напоминал исполинского тритона с длиннющим хвостом. Во лбу у него был рог, как у Гвелиура, но светился он не зеленым светом, а таким же мертвенно-бледным, как огоньки болота. Крыльев на спине не было, вместо чешуи какая-то слизь. Кто это? Дальний родич Гвелиура? А что, он немного похож. Этакая предыдущая ступень эволюции. Здесь еще тритона, в кузе уже морской змей. Плоская голова повернулась к Вике, и на девочку уставились хорошо знакомые ей разноцветные змеиные глаза, красный и голубой. «Добро пожаловать на дно мира», — сообщило чудовище. «Гавилиур?» — неуверенно спросила Вика. «Это ты? Как ты тут оказался? Ты же только что был в Кузе». «Я везде сразу, и там, и тут». «А почему ты такой другой?» «Это дно мира. Когда ты падаешь на дно, ты уже не тот, каким был до этого». «А почему я здесь? Я думала, ты откроешь дверь ворикай». «Я говорил, что дороги разрушены». «А где же мастер Куртис и моя мечта?» «Они проскочили». «Если они проскочили, то почему я нет?» «Дороги разрушены». «Ты попала в трещину и провалилась!» Вика задумалась. «Значит, картограф и ванилька на месте, и только ей повезло провалиться в трещину и оказаться на дне мира, что бы это ни значило!» «А может, ты специально меня сюда отправил?» подозрительно спросила она, и когда гавелюр не ответил, стала уперла руки в бока и воинственно продолжила. «Но за что? Что вообще такое это ваше дно мира?» Гвелиур молчал и смотрел на Вику немигающими разноцветными глазами. Вика устало потерла лицо. «Что ж, название «Дно мира» само по себе говорящее, так что ответ на этот вопрос ей не так уж и нужен. На самом деле ей нужен ответ только на один, но зато самый главный вопрос. «Как мне отсюда выбраться?» спросила Вика. «Собери их!» сказал Гвелиур, шлепнул кончиком хвоста по болоту и из него выскочил и приземлился на кочку рядом с Викой какой-то склизкий, Подрагивающий комок. То ли раздувшаяся пиявка, то ли желеобразная медуза. Фу, какая мерзкая!» Вика поморщилась и непроизвольно отступила, хотя пятиться на крошечном клочке суши было особо некуда. «Что это? И зачем мне это собирать?» «Ты хочешь подняться со дна?» «Конечно!» Гвелиур молча смотрел на Вику. Повторять он явно не собирался. Объяснять, для чего это делать, тоже. «Сколько надо собрать?» спросила Вика. «Сколько, сколько нужно». «А как я пойму, сколько нужно?» «Ты поймешь». Вика так рассердилась, что даже хотела закричать, что за глупые ответы. Но взглянув на огромного, равнодушного и, откровенно говоря, довольно пугающего Гвелиура, она вдруг поняла одну простую вещь. Она может злиться сколько угодно, может даже горько расплакаться, но это не поможет. Гвелиуру нет никакого дела до ее злости и слез. Они не заставят его сделать так, как ей хочется. Собственно, крики и плач работают только в раннем детстве, и Вика это знала. Дома, в соседнем подъезде, жил Артемка, забавный, круглолицый сын тети Даши. Ему было два годика, и когда он не получал желаемого, игрушку, вкусняшку или свободные качели – Он требовал этого единственным известным ему способом — криком и слезами. И мама обычно давала ему то, чего он хотел. Артемке еще только предстояло узнать, что, в отличие от мамы, мир не будет подстраиваться под его желание, и какие-то вещи не удастся изменить, сколько ни кричи. Вот и вики не стоило вести себя, как трехлетний ребенок. Хотя так хотелось. Ведь поплакать и покричать всегда проще, чем заниматься решением проблем. Вика брезгливо глянула на противное нечто. «И как их собирать?» спросила она, смирившись с неизбежным, но оказалось, что Гвелиур уже исчез, и отвечать некому. Вика раздраженно вздохнула, и тут заметила, что противный комок, который бросил ей под ноги Гвелиур, время от времени начинал слабо светиться мертвенным бледным светом, словно гнилушка. «Вот, значит, что мерцает в болоте. Эти мерзкие, желеобразные гнилушки, медузы». «Гнедузы! брр. Что ж, зато теперь понятно, как их искать. Слева с липким чпоком лопнул большой пузырь, выпустив в воздух запах заводской гари бензина и холодного стекла трамвая, и под ним появилось бледное мерцание. Гнедуза. Но хотя она и находилась вроде бы рядом, в каких-то пяти метрах, это с равным успехом могли быть и пять километров. Дотянуться до нее, стоя на своем сухом пятачке, Вика все равно не могла. Что же делать? У нее нет палки, чтобы подтащить гнедузу к себе поближе. Нет и ремня, чтобы забросить его и попытаться подцепить пряжкой. Похоже, другого выхода не оставалось. Вика подошла к кромке болота, присела, собираясь снять кроссовки, а потом усмехнулась. Какой смысл? И прямо так, в чем была, в джинсах, футболке и кроссовках, оставив на сухом островке только рюкзак, с содроганием шагнула прямо в болото. Ощущения оказались примерскими. Жижа была холодная, липкая и противная, и идти сквозь нее было тяжело. Перед каждым шагом Вика осторожно ощупывала ногой дно, опасаясь, что может глубоко провалиться, и гадала, не засосет ли ее в трясину. Несмотря на все предосторожности, Вика все же провалилась. Только что жижа была по колено, и вдруг разом стала выше пояса. Вика чуть не запаниковала, но трясина ее вроде не засасывала. И главное, гнедуза уже совсем рядом. Осторожно подведя ладонь под мерцающий мертвенно-бледный огонек, Вика выловила склизкую массу и, с трудом подавив желание стряхнуть эту мерзость с руки, понесла ее к кочке. Больше всего на свете ей хотелось сейчас принять горячий душ и смыть с себя отвратительную жижу. Хотя, наверное, вся вода и мыло в мире не смогут смыть концентрат Тумария, потому что он, похоже, проник сквозь поры и отравил весь организм. Вике казалось, что когда все закончится, она уже никогда не почувствует вкуса жизни. Противный желеобразный комок на ладони задрожал, и Вика ощутила, как по руке стремительно поползли холодные щупальца одиночества, усталости, унылого осеннего дождя и чувства полной бессмысленности всего на свете. Ощущения были настолько сильными, что Вика чуть не задохнулась. Она думала, что после тумарья ей уже ничего не страшно, но, получается, ошибалась. Да, Тумарья окружала ее со всех сторон, навязывая ей чужие эмоции и воспоминания, но сейчас Вике казалось, что она держит в ладони самый настоящий концентрат Тумарья. Не чьи-то конкретные печали и горький опыт, а множество самых разных печалей и воспоминаний, спрессованных в одно страшное целое. Этакую вытяжку всех печалей на свете. Пораженная неожиданной мыслью, Вика подняла глаза к низкому каменному потолку, пригляделась и ахнула. Сквозь невидимые трещины в камне просачивались тончайшие струйки темного тумана, медленно притягивались друг к другу, образуя тяжелые капли, и плюхались в болото. По телу Вики пробежала дрожь. Значит, тумарье не только окружает осколки, оно пропитало весь мир насквозь. Оно проникает глубоко в землю, скапливается на дни мира и наверняка отравляет собой и почву, и подземные воды, а люди на поверхности поливают грядки и черпают питьевую воду из колодцев, не зная, что и почва, и вода отравлены. И даже не догадываются, что весь мусор из плохих эмоций, которые они каждый вечер выбрасывают, к ним возвращается. Добравшись до кочки, Вика хотела поскорее бросить гнедузу на землю, но вдруг заметила, что противное мертвенно-бледное мерцание погасло, а в глубине желеобразного туловища трепещет едва заметный огонек. Подавив отвращение, она поднесла липкий комок поближе к лицу, чтобы лучше рассмотреть, и увидела, что внутри робко разгорается маленький шарик теплого света. И казалось, что чем дальше он от болота и чем ближе к Вике, тем больше у него сил на то, чтобы светить. «Бедненькая!» — с неожиданным сочувствием подумала Вика. «Как ей, наверное, хотелось выбраться отсюда!» Вика окинула взглядом унылое болото и отметила, как много в нем этих бледных огоньков, как много противных на вид гнедуз плавает в трясине из бесчисленных обид, разочарований, и злости и лишь мечтает как-то отсюда выбраться, чтобы их мертвенно-бледное мерцание сменилось на теплое сияние. Их так много, что от бессилия у Вики опускались руки. Гнедуз тут, наверное, сотни, а она совсем одна. Она все равно не сможет всем помочь. Тут нужна целая армия. Гнеду в ладони постепенно наливалась все более ярким светом. Если сначала она едва заметно мерцала, то сейчас напоминала маленького светлячка. Вика смотрела на трепетание язычка света и думала о том, что, пускай для остальных гнедус все осталось как прежде, жизнь этой, хотя можно ли вообще говорить о жизни, применительно к таким странным существам, совершенно изменилась. А разве одна жизнь, которая поменялась к лучшему, это мало? Вика осторожно положила все еще довольно мерзкую на вид гнедузу на землю, поморщилась от противного запаха грязных носков и раздражения, который появился из очередного лопнувшего пузыря, и решительно ступила в болотную жижу за следующей гнедузой. А потом за следующей. И еще за одной. И еще.